«Тогда продолжим нашу прошлую тему. Хотя я и сказал, что никто не нуждается в спасении, тем не менее, я спас людей Святого Королевства. Я уверен, что у вас есть вопросы об этом, не так ли?» «Нет, вовсе нет». Демиорг мягко покачал головой, как будто он не мог устоять перед желанием вздохнуть от восхищения. «Эм, что?» «Все, что вы делаете, правильно, сама, Я уверен, что причина, по которой вы действовали...» Заключалось в том, что вы видели в них ценность, которую я не мог себе представить. Это верно, если вы решили, что это нужно сделать, то это должно быть правильным, Ань сама, добавила Альбеда. э Слова Альбеда заставили лицо Айнза застыть. Но, конечно, у Айнза не было лица. То как два стража, которые были самыми осведомленными в Назарике, кивали его ни сон перед ним, наполняло его различными чувствами страха и тревоги. «Подождите, подождите, в самом деле...» «Да, это правда». Айнс начал паниковать. Разговор шел по пути, который несколько отличался от того, что он предвидел. И поэтому он смутился и не мог ясно думать о том, что хотел сказать. Однако... «Действительно, при обычных обстоятельствах я бы действовал так, как вы предполагали». Айнс был озадачен тем, как тема начинает расплываться – Он изо всех сил пытался собрать несколько слов вместе, чтобы хоть что-то сказать. Но даже в этом случае оба стража энергично кивали, и Айнс счел это странным. Тем не менее, он продолжал надеяться на чудо в последнюю минуту, продолжая разговор. «Но... Эм, но на этот раз все было иначе. Я не делал этого, потому что кое-что планировал». Найдя способ изменить свои слова, Айнс с радостью продолжил – «На этот раз я нарочно ввел недостаток в план». «Что послужило этому причиной, Аньс сама?» – изумился Демиург. Аньс хмыкнул и медленно откинулся на спинку стула. Затем он принял мастерски отрепетированную позу, подобающую правителю, и заговорил. «Демиург, Альбеда, вы двое всегда были умнее меня». «Что?» – Аньс поднял руку, чтобы они вновь не заговорили. Я просто говорю, что я всегда чувствовал себя таким образом. В таком случае, что случится, если что-то неожиданное произойдет во время событий, описанных в вашем плане? Если бы все происходило так, как вы описали, то тогда все так бы идеально и закончилось. Тем не менее, ваш план превосходен. Айнс бурчал в своем сердце. Вы описали все подробности в мельчайших деталях, и у меня возникло ощущение, что я могу что-то испортить». «Таким образом, возник вопрос. Демиург, идеальный тактический ум может не только работать, когда идёт всё по плану. Он также должен адаптироваться, когда ситуация резко меняется, или когда она не соответствует ожиданиям. То есть я хотел знать, насколько твоя приспособляемость будет похвальной». «Ясно, это так». «Э? Он уже понял это?» «И он говорит так, как будто понимает всё». Айнс сопротивлялся стремлению сделать подзатыльник Демиургу со словами «Ты уже настолько умен, почему ты думаешь, что я умнее тебя? Это что, новый способ запугивания меня?» «Как я ожидалась!» «Ах, ты такой же впечатляющий, как я и ожидал, Демиург!» «Спасибо большое, Айнс Сама!» «Тем не менее, я... Прошу прощения, если тебе кажется, что я проверяю тебя!» «Конечно нет, Айнс Сама!» «Для меня тот факт, что вы хотите оценить мои способности – это честь, которая не знает равных. Я обязательно покажу результаты, соответствующие вашим ожиданиям, Айнсама». Хм, я оставляю это на тебя, Демиург. В таком случае, в ходе нашей деятельности в Святом Королевстве, я буду создавать проблемы по мере необходимости, и ты в ответ на это будешь вносить изменения в план. Это подойдет?» «Да, я понял». «Отлично». Ань срадовался в своем сердце. Он был так счастлив, что эмоция была подавлена. Тем не менее, волнующее чувство все еще оставалось внутри него. «Очень хорошо, очень хорошо. Таким образом, даже если я где-то испорчу план, я могу сказать, что сделал это нарочно. Нет, конечно, мне нужно быть осторожным, чтобы не помешать при обычных обстоятельствах. Если бы я только знал план...» Я должен был сказать это с самого начала. Несмотря на то, что у него не было плохой привычки злораствовать, когда план подчиненного шел наперекосяк, это было возможно, когда он мог случайно что-то сделать, чтобы заставить их поволноваться. Таким образом, им не нужно было догадываться, есть ли у него какие-то намерения, а вместо этого переходить к пересмотру плана по мере необходимости. Айнс почувствовал блаженство, которое пришло с уходом тяжелой ноши с его плеч. «Ваша покорная слуга понимает ваши тревоги, Айнс Сама. Значит ли это, что вы будете оценивать способности стражей каждого этажа и области?» От вопроса Альбедо Айнс был ненадолго озадачен, обдумывая ее слова. «Однако, не нужно спешить. Сейчас я делаю это для Демиурга, потому что он должен работать за пределами Назарика в течение длительных периодов времени. А что касается других, я проверю их, когда это станет необходимым». «Понятно». «Хм...» «Теперь о следующей теме. Первоначальный план состоял в том, чтобы забрать тех людей из Святого Королевства, которые станут преданы мне, и отправить их в восточнее Святого Королевства на Абелионские холмы, где жили полулюди. Однако я собираюсь внести поправки в план. Я отправлюсь туда первым. Оттуда распространится весть о моей смерти. Время будто на мгновение остановилось, а потом...» «Э, что вы говорите, Айнсама? Как мы можем объявить о смерти высшего? Айнсама!» – возразила Альбеда. Возможно, это был первый раз, когда он увидел, как выражение на ее лице опечалилось. По крайней мере, ее взгляд заставил его это почувствовать. Но прежде чем Айнс смог объяснить Альбедо свои истинные намерение, начал говорить Демиург. Альбеда! поскольку Айнсама заявил об этом, у него должна быть определенная цель» которую мы не можем представить. Разве ты не думаешь, что отказ на основе эмоций неуместен? «Демиург, мне интересно, почему ты так спокоен? Ты бы отреагировал так же, если бы Ульберт Аляйн Одлсама сказал бы то же самое, или...» «Хе-хе-хе, Альбеда, не могла бы ты пояснить мне, что ты имеешь в виду? Или ты намекаешь, что хочешь обсудить это в другом месте?» Два стража направили друг к другу леденящий холодный и ярко горячие взгляды. Между ними начала сгущаться странная атмосфера. Это давящее чувство было похоже на то, что он чувствовал, когда сражался с Шалти Бладфолен. Возможно, это был страх или напряжение, но даже Люпус Регина начала тяжело дышать. «Достаточно!» Когда Айнс крикнул, опасное настроение в воздухе мгновенно исчезло. Внезапное изменение заставило Аньза задуматься, было ли все это наваждением. Однако тяжелое дыхание Люпус Регины показывало, что это не было видением. «Успокойтесь вы оба. Вот почему я должен подделать мою смерть. Существует деятельность, называемая учебной тревогой. Мы должны мысленно подготовиться и спланировать все заранее на случай чрезвычайной ситуации. В таком случае, что бы вы сделали, если бы я умер?» «Начнем с тебя, Альбеда. Расскажи мне». «Да, я бы немедленно подвергла человека, который посмел непочтительно отнестись к вам всем мучениям в этом мире, а затем подготовилась бы к вашему воскрешению, Аньсама». «Ясно. Демиург». «Да, во время подготовки к вашему воскрешению я бы усилил защиту Назарика и собрал бы информацию о человеке, который оскорбил вас, Аньсама». Альбеда краем глаза посмотрела на Демиурга. Всего лишь сбор информации? Вне зависимости от того, кто осмелился оскорбить высшего, мы должны использовать все имеющиеся силы Назарика и захватить их, а затем мучить и пытать, пока они не сломаются. Альбеда, я считаю, что ты говоришь очень разумно. Однако предполагается, что враг это тот, кто может убить Аньсама. Таким образом, мы не можем быть неосторожными. «Изучение действий и сил врага очень важно. Если враг сильнее, чем мы можем представить, тогда очень важно организовать место, в котором мы воскресим Айн за сама. Прежде чем выражение Альбеда стало еще более мрачным, Айн стукнул посохом по полу. Резкий стук был похож на обливание ведром ледяной воды на обоих стражей. Их лица сразу приняли спокойный вид. «Я не говорил, что я был убит кем-то». «Если всё пойдёт плохо, не исключено, что я естественным способом могу умереть от непредвиденных обстоятельств». По правде говоря, он не мог придумать хоть какую-нибудь естественную причину, из-за которой мог умереть, поэтому использовал такие неопределённые термины. «Однако, похоже, даже двое, которых я считаю самыми умными в Назарике, имеют разные мнения. Это огорчает меня. Вот почему мы должны пройти эту тренировку» чтобы не возникло проблем, если этот воображаемый сценарий произойдет. Оба стража склонили головы.